Глава 17. Бал. Я намылил мочалку, после чего стал надраивать себя, вспоминая события последних трех недель. Мой доклад по финансированию революционеров только им не закончился. После того, как обсудили возможность скорой японско-китайской войны, я все же решился обратиться к цесаревичу еще с двумя проблемами. Ваше императорское высочество, знакомясь с программами революционных организаций, я отметил, что экономической основой для революции, по мнению народников-марксистов, является бедственное положение крестьян и рабочих. Про последних Маркс в своем манифесте написал, что пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. И я о чем подумал? «О чем же, Тимофей Васильевич?» – заинтересованно спросил меня Николай. «А нельзя ли на государственном уровне законодательно провести реформы, которые бы улучшили положение тех же крестьян и рабочих? Их в населении Российской империи почти 90%. А если человек сыт, одет, обут, имеет крышу над головой, возможность спокойно продолжать свой род, имеет уверенность в завтрашнем дне и то, что его экономическое положение и через 10 лет не изменится», то такое общество не будет подвержено революционным волнениям». Я замолчал и перевел про себя дух. «И каким образом, Тимофей Васильевич, вы хотите осуществить такие реформы?» поинтересовался барон Корф. «Не знаю ваше высокопревосходительство. Я и не экономист, и не финансист. Просто в прошлом году, когда был в своем имении, то ужаснулся тем условиям, в которых живут крестьяне. Да у нас на Дальнем Востоке у любого казака... Баня больше, чем те халупы, где проживают крестьянские семьи. И вы, Тимофей Васильевич, решили провести революционные изменения в жизни крестьян, которые проживали на вашей земле?» Улыбаясь, спросил Сасаревич. «Ваше императорское высочество. ни на моей, но и крестьянам она не принадлежала. После реформы 61 -го года прошло уже 30 лет, а крестьяне в Курковицах все еще оставались временно обязанными». С учетом того, что в девяносто первом и девяносто втором году был не урожай, положение их было очень тяжелым. Долг за землю значительно увеличился, а чтобы выжить, по окончании крестьянских работ два года подряд они уходили кусочничать. «Что, простите, делать?» — переспросил Николай. «Собирать милостыню в виде кусков пищи», — ответил я. «Как такое могло произойти?» — удивился наследник престола. «Насколько мне преподавали...» то проведенные реформы и государственная поддержка должна была привести к тому, что крестьяне должны были уже получить свою землю и стать крепкими крестьянами-собственниками. Как мне объяснил мой управляющий имением Сазонов, тот средний надел в три десятины, который был выделен крестьянской семье, явно недостаточен для ее кормления. Кроме того, помимо отрезков, которыми пользовались помещики при выделении наделов, Другими инструментами ущемления прав крестьян были переселение на неплодородные земли, лишение выпасов, лесов, водоемов, загонов и других необходимых каждому крестьянину угодий. Трудности для крестьян представляла и через полосица, вынуждавшие крестьян арендовать у помещиков земли, которые вдавались клиниями в крестьянские наделы. Я даже удивился про себя. Слова, которыми мой управляющий делал мне доклад о финансово-хозяйственном состоянии имения и Курковиц, легко всплывали в голове и ложились на язык. А я не вникал в этот вопрос. «Управляющие на это есть», задумчиво произнес генерал-губернатор. «И что за преобразование вы, Тимофей Васильевич, провели?» «Да я ничего и не проводил, просто разрешил потратить деньги на проект, который давно вынашивал мой управляющий имение». Подкинул ему еще пару идей про картофель и животноводство. Вроде бы получилось неплохо. Вместо трех тысяч месяц назад управляющий перевел мне на счет три с рублей дохода за этот год. При этом в письме доложил, что кусочничать в прошлом году никто не ходил. Все живы, сыты. Долги покрывают. Еще три крестьянские семьи попросились в общину Курковиц. «И что же за проект?» — опять задал вопрос барон Корф. Сазонов предложил погасить долги казне за наделы общины деревни Курковицы, затем установить на наделы твердую цену без всяких процентов. Ввести их в общий план Пашин имения. Для пахоты закупить лошадей и хороший металлический трехлемешный колесный плуг «Барану». На этой базе создать плуговую артель, которая будет обрабатывать и землю имения, и общины. Крестьяне будут отрабатывать стоимость долгов за свои участки и урожай на них наемным трудом. В общем, тот же оброк и барщина, но по фиксированным расценкам, которые будут учитывать заинтересованность крестьян в своем труде. Я еще порекомендовал, кроме зерновых, сажать картофель и прикупить коров для производства масла. Из-за бедности крестьян сделать общий коровник, за каждой коровой закрепить крестьянскую семью а коров со временем они смогут выкупить. В общем, колхоз получился». Я замолк. «Что получился?» переспросил Андрей Николаевич. «Коллективное хозяйство или сокращенно колхоз, ваше высокопревосходительство», ответил я. «Судя по всему, все получилось удачно». «Очень удачно, Тимофей Васильевич. Я письмо от Алексея Алексеевича Белевского пару дней назад получил». В нем он передает от Алекса и Мари привет для Тима, ругается, что тот, то есть вы, Тимофей Васильевич, ни одного письма не прислали почти за год. Мари вообще в гневе. Улыбаясь, торжественно вещал Николай. А на последней фразе сделал страшное лицо. «Ваше императорское высочество, кто Алекс и Мари и кто я? Мне, конечно, очень польстило, что они назвали меня своим другом, «Но вот так запросто написать им письма я не рискнул», — смущенно ответил я. «У них скоро свадьба ожидается. Жалко, что на нее не попадем. Вы, кстати, приглашены, Тимофей Васильевич. А Мари в свое время вам по-соседски точно отомстит за молчание. Я ее характер хорошо знаю», — произнес цесаревич. Мне же оставалось только с сожалением вздохнуть и, опустив голову, рассматривать носки своих сапог. В общем, в этом письме Алекс кратко рассказывает о том, какие сильные изменения произошли в вашем, Тимофей Васильевич, имении и деревне. Увидев вопросительный взгляд барона, Николай пояснил для него. «Андрей Николаевич, в прошлом году Алексей Алексеевич и княжна Мария Трубецкая были в гостях в имении у сотника Оленина Зейского. Ему это имение моя мама подарила». А в этом году, после сбора урожая, они по просьбе княгини Трубецкой, которую ее управляющий в Елизаветово замучил своими, или, судя по всему, Сазонова идеями, поехали посмотреть, к чему они привели в имении у Тимофея Васильевича. Осмотр как имения, так и деревни их впечатлил. И новый утепленный коровник, и новая конюшня, и склад для хранения картофеля, маслобойня – Особенно удивило, с каким старанием и энтузиазмом работали крестьяне. И в Курковицах новые дома пятистенки строятся. Про избы Александр Иванович мне ничего не написал. Но это хорошая новость. Я не заметил, как перебил наследника престола, услышав эту новость. Но тот никак на это не отреагировал. «И еще одно, что это за опыт, Тимофей Васильевич, над детьми проводите?» спросил меня Николай. Им каждый день дают чайную ложку масла из печени норвежской трески, которая специально закупает ваш управляющий. Ваше императорское высочество, когда я первый раз проезжал через Курковицы, то увидел, что большинство детей в деревне, которые попались мне по дороге, страдают рахитом. А до этого мне в дороге в Петербург, в журнале или в газете попалась статья реклама о рыбьем жире. В ней говорилось о том, что норвежский фармацевт и врач, кажется, Петер Мюллер, но точно не помню, около 30 лет назад, обнаружил, что жители западного побережья Норвегии, которые постоянно употребляли в пищу масло печени трески, отличались очень крепким здоровьем. Он разработал метод производства масла из свежей печени и норвежской трески и наладил продажу рыбьего жира. Вот я и решил попробовать. Вдруг поможет. Тем более цена на этот жир оказалась невысокой. Меньше 50 копеек на ребенка в год выходит, а их в деревне и имении всего 15 душ. Эти расходы также внесли в бюджет проекта. Я мысленно передернул плечами, вспомнив, как к нам в детском саду и в начальной школе каждое утро давали положки этого жира. Как мы ненавидели за это воспитателей и училку. Но этот жир считался лучшим средством от рахита. «Тимофей Васильевич, а почему вы просто землю крестьянам не отдали?» «Насколько я понял, сумма их долгов была не очень большая для вас», спросил меня генерал-губернатор. «Ваше высокопревосходительство. Я считаю, что человеку надо дать в руку удочку и показать, как ловить рыбу, чтобы выжить. Это лучше, чем один раз бесплатно дать рыбу. Если человек что-то получает без труда, то это, по моему мнению, его развращает. Так что пускай трудятся, зарабатывают хлеб насущный. А раз дома ставить начали...» значит, заработок им Сазонов хороший положил. Глядишь, за пару-тройку лет с долгами расплатятся». Я замолк, а потом с улыбкой продолжил. «Тем более я же казак. Вот у кого взять задарма, это пожалуйста. А отдать?» Цесаревич и барон Корф, глядя на мою возмущенную физиономию, дружно рассмеялись. Я, дойдя до этого момента воспоминаний, также разлыбался, выливая на себя из шайки теплую воду. Встреча и доклад в тот день закончились, когда я обозначил Сосаревичу еще одну проблему – упоминание в программах революционеров-старообрядцев как возможных помощников в свержении самодержавия. Здесь, к сожалению, Николай отделался общими словами. Барон Корф вообще промолчал. Одним словом, доклад прошел плодотворно. «Добавил мне дополнительного геморроя по описанию новой службы и проекта в имении». Плюс цесаревич попросил, чтобы потом доклад, да и остальные документы переписал дан, у которого был каллиграфический почерк, а у меня, как курица лапой. Я вышел в предбанник, взял нательное белье и полотенце, после чего вернулся в моичную вытираться и одеваться. Игнатьев протопил баню, чтобы только помыться. Сегодня назначен рождественский бал. И я сегодня с утра, как совраска, носился по зданию военного собрания, где часа через два начнется торжество. Народу на него приглашено множество. Слава Богу, удалось настоять, чтобы каждый приглашенный имел свой билет. Пришлось заказывать в типографии, и они были строгой отчетности. Хозяин типографии и ее работники были строго предупреждены о последствиях за лишние билетики. На центральном входе будет пост из казаков и офицера, который будет осуществлять пропуск в здании только по пригласительным билетам. Все помещения военного собрания проверили на наличие взрывчатки и прочих смертоубийственных предметов. Входы и выходы в большинстве помещений здания перекрыли и выставили посты из казаков конвоя. Сегодня на дежурство заступили все взводы. Черный вход, кухню и остальные обслуживающие помещения проверили и также перекрыли постами. Еще одного халтурина нам не хватало и взрыва, как в зимнем дворце. Пока носился по зданию, отдавая распоряжение офицерам конвоя и казакам, обслуживающему персоналу, тайным агентам взмог, как мышь. А мне сегодня надо быть при полном параде. Как шепнул мне рот мистер Волков, с которым у меня после посиделок с помином Дарьи втроем с Сосаревичем сложились очень хорошие взаимоотношения, Николай сегодня будет награждать отличившихся в раскрытии покушения на него. Мне посоветовал быть готовым и в парадном одеянии. Но какую награду ждать, так и не сказал. Вот и прибежал домой, чтобы ополоснуться в бане и переодеться в парадку. Короткой перебежкой по морозцу из бани вернулся в дом и стал одеваться в форму. «Что же, красавец!» — подумал я, рассматривая себя в зеркале, чтобы определить погрешности в одежде. «Жаль, моя птичка не видит. При ней я, если вспомнить, парадный мундир ни разу не надевал. На девятый день я вместе с братами и тремя агентессами, которые стали подругами Дарьи, сходил на службу в церковь. Заказал помин по усопшей, поставил свечи. Помолился, вспоминая мою девочку. Потом съездили на кладбище, где уже мысленно поговорил с Дарьей, прося у нее прощения». После возвращения с кладбища вместе с девушками, которые ехали на нанятых санях, вернулся в дом. Браты проехали в казарму, чтобы оставить коней. Моя конюшня для такого количества лошадей была мала. Когда они пришли, стол был уже накрыт. Постаралась нанятая денщиком стрепуха, которая специализировалась в Хабаровске попоминальным поминальным обедам. Посидели тогда хорошо. За столом собрались действительно самые близкие люди для меня и для Дарьи. Устин Филиппов несколько перебрал с водочкой. Плакал и клял себя, что не уберег на рынке свою сестру названную. Маша Филатьева, двоюродная сестра моей девочки, его успокаивала, гладя по голове. А Ромка ревниво косился на сие действия. «Эх, Ромка, Ромка», — думал я тогда, — «тюрился ты опять не в того, в кого надо. Не по тебе, Мария Александровна». Тем более эта по погибшему Паше Михайлову страдает, только старается этого не показать. На кладбище первой подняла вопрос, что надо и к нему еще раз на могилу зайти. У него вчера 9 дней было. Кто из агентов был свободен от службы, ходили в церковь и на кладбище. Потом они в заведении Тифонтая посидели. Я и Кораблев в церковь и на кладбище с ними сходил. А вот в кабак не пошел. Жалко, но не по чину уже. Мы с Николаем Алексеевичем у меня в кабинете помянули Пашу хорошей водочкой. Мои воспоминания перекинулись на Тифантая. Цесаревич сдержал свое обещание. Дней 10 назад китайский купец получил российский паспорт на имя Николая Ивановича Тифантая. Приходил потом ко мне на службу, благодарил, пытался денежку вручить. Пришлось объяснить ему, что меня больше интересует определенная информация, за которую я и сам готов платить хоть деньгами. Хоть услугами, хоть информацией. Заодно попросил о личной услуге. Попробовать узнать о судьбе моей сестры. Может быть, и выгорит что-нибудь у Николая Иваныча с его-то связями. В очередной раз с надеждой подумал я, поправляя награды на мундире. После этого позвал денщика и попросил его еще раз протопить дом на ночь, после чего вручил ему рубль с пожеланием хорошо отметить Рождество, но чтобы тот завтра как штык был на службе. «Слушаюсь, Ваше благородие!» Бородатая физиономия Василия Петровича расплылась в довольной улыбке. «И вам хорошо отдохнуть!» «Эх, Игнатьев, для конвоя праздники, что для лошади свадьба, голова в цветах, аж холка в мыле!» Поправился я, вызвав еще одну довольную улыбку казака. Через некоторое время был в собрании. Сдав в гардероб верхнюю одежду, пошел в обход постов. По дороге попались агентессы, которые крутились перед большим зеркалом. Одеты девушки были богато, с настоящими украшениями, которые под залог лично взял у местного ювелира. Сегодня они должны были изображать молодых дворянок. Народу на бал было приглашено множество, более 400 человек. Было большое количество приезжих. Так что такая роль для первого раза должна была прокатить. Основной задачей агентес был контроль женской половины во время торжества. Выявление подозрительных лиц. Негласная проверка редикюлей дам. Когда при организации охраны Бала заявил, что надо на входе проверять женские сумки, меня чуть на месте не затоптали цесаревич и барон Корв, который присутствовал при этом разговоре. Хорошо, что больше никого не было, а то бы точно живым не вышел из кабинета Николаем. И дамские комнаты тоже контролировать надо кому-то. В общем, сделав девушкам комплименты об их восхитительном внешнем виде, еще раз напомнил задачи, распределил помещения, Сделал замечание Танечке Лагуновой за несколько легкомысленные отношения к предстоящей работе. Напомнил о Вере Засулич. Одним словом, накрутил девчат. После этого двинулся дальше. Вскоре начали прибывать гости, и началась работа. Бал начался с полонеза. Танец злился около 15 минут. Я в который раз поблагодарил Бога, что я сегодня на службе и могу не танцевать. Кроме вальса так ничего и не выучил. После торжественного марша полонеза началось награждение. Цесаревич зачитал царский указ и со словами благодарности начал вручать ордена. Первым получил награду полицмейстер Чернов который к этому времени почти полностью пришел в себя от контузии. Осталось небольшое заикание. С учетом уже имевшихся наград, Чернов получил Анну второй степени. Головачеву, Банкову, Савельеву и мне вручили Анну третьей степени, тоже с мечами. Мне потом еще по отдельному указу добавили Станислава третьей степени за внедрение в российские войска нового снаряжения. Мои РД-54, плащ-палатка, котелок, индивидуальный пакет, жгут были приняты на вооружение царской армии. Николай после награждения мне сказал, что за них мне еще и неплохие привилегии назначили. Скоро на счет первый платеж придет. А в моем РД сам император ходил в поход на 10 верст. Остался очень довольным удобством этого ранца и плащ-палаткой. Из котелка пищу принял с удовольствием. Изменения небольшие, с минимальным удорожанием по сравнению с тем, что было в снаряжении армии до этого, а удобство выросло значительно. Кроме того, цесаревич сообщил мне, что все мои браты награждены Аннинской медалью и 100 рублями. Завтра он вручит награды в присутствии конвоя. Семьям погибших полицейских и Михайлова назначены пенсии по 5 рублей в месяц сроком на 10 лет. За такие новости не грех было опрокинуть пару бокалов шампанского. Несколько расслабленное от выпитого, освободившись от поздравляющих лиц, я фланировал по помещениям собрания, когда за спиной услышал женский голос, который тихо произнес. «Тимофей Васильевич есть подозрительная женщина». Повернув голову, я встретился с глазами симпатичной блондинки-агентессы Соболевой Натальи. «Где?» – тихо спросил я. «Пошла в дамскую комнату у бального зала. Ее там Филатьева караулит». Одними губами произнесла Наталья Алексеевна. «Хорошо, продолжайте работу». Я кивнул головой и направился в сторону помещения, где женский пол справлял свои естественные надобности, а также мог поправить одежду и прическу. Когда подходил к помещению, проходя через столовую, мне навстречу попалась миловидная брюнетка, которая, кивнув головой, Быстро прошмыгнула мимо меня, направляясь в основной зал, где происходили танцы и награждения. Что-то заставило меня насторожиться и посмотреть ей вслед. Что-то царапнуло сознание, но что я не мог понять, но чуйка начала верещать. В этот момент я увидел в проходе между помещениями, как отворилась дверь дамской комнаты, и из нее, покачиваясь, появилась Филатьева. Машенька руками прикрывала рот, а сквозь сложенные ладони и пальцы На пол капала кровь. «Что случилось?» — крикнул я, устремляясь к Филатьевой. «У нее оружие», — оторвав руки от рта, смогла произнести Мария Александровна и как-то замедленно осела на паркет. «Черт!» — я развернулся и бросился за брюнеткой. Теперь я понял, что меня смутило. Редикюль, который несла в руках девушка, раскачивался при ходьбе очень сильно, будто в нем лежало что-то тяжелое. Пролетев в столовую, я ворвался в зал и увидел, что брюнетка направляется к Сосаревичу, до которого ей осталось шагов 15. Николай стоял, придерживая подлокоток Элеонору, которая с театром прибыла в Хабаровск неделю назад. Рядом стояли барон Корф с супругой, генерал Духовский, у которого щека уже зажила, с супругой, ротмистр Волков, еще кто-то из свиты. Личников, роль которых сегодня выполняли Лис, Леший, Тур и Дан, я рядом с Сосаревичем не увидел. Они, хоть и коробочкой, но стояли шагах в пяти от этой группы. Увидев, как рука девушки опустилась в редикюль, я запаниковал, поняв, что добежать до нее не успею до того, как она откроет огонь. Глаз зацепил канделябр с незажженными свечами, который стоял на столе для карточной игры у стены. В каком-то немыслимом развороте прыжкет подлетел к этому столу, схватил подсвечник, И с криком «Оружие!» запустил им в девушку, которая уже поднимала револьвер на уровень глаз. Канделябр, пролетев как копье метров шесть, угодил основанием в затылок бринетке. Удар был настолько сильным, что девушка рухнула как подкошенная. Револьвер вывалился у нее из руки и с громким стуком, следом за подсвечником, упал на пол. Я подскочил к террористке, перевернул ее лицом вниз и быстро своим офицерским шарфом связал сзади ей руки. «Не трогать револьвер!» — рявкнул на какого-то шпака, который начал нагибаться к оружию. От моего рева тот, распрямившись, сделал пару шагов назад, врезавшись в кого-то. Краем глаза отмечая, что Лис и остальные личники пытаются вывести цесаревича из зала, махнул рукой двум агентам, которые стояли вдоль стены, изображая официантов. При этом, если требовалось, реально обслуживали гостей. Пока те пробирались через образовавшуюся вокруг нас толпу гостей, я подобрал револьвер, сунул его в карман, отметив, что это бескурковый револьвер Галана, Тё-Тё. Парочку таких мне подарили на день рождения. Хорошее оружие для скрытого ношения, спуск мягкий, бой отличный. Склонившись над девушкой, которая до сих пор была без сознания, не обращая внимания на окружающих, Перевернул ее на бок и открыл ей рот. Осмотрел ротовую полость на предмет наличия каких-нибудь емкостей с ядом. После этого пробежался пальцами по краю декольте в таких же целях, чем вызвал возмущенный шепот окружающих. «Да похрен все», — подумал я. «Одного террориста упустил, этой покончить с собой не дам». Наконец до меня добрались агенты. Я выпрямился и скомандовал. «Быстро берем ее под руки и несем в дежурку». Сам двинулся вперед, требуя освободить проход. Агенты, подхватив тело девушки, двинулись за мной. Во время этого действия с ног террористки свалились туфли, из-за чего опять раздался возмущенный Гомон. Спустившись на первый этаж, добрались до помещения, которое было выделено для конвоя на время охраны торжества. Выгнав гревшихся казаков, которые посменно несли службу на улице, приказал посадить девушку на лавку. Еще раз, уже внимательно, осмотрел полость рта. Соловьев в свое время пытался отравиться мышьяком при его задержании после покушения на Александра II. Товарищ Иван утопился. А мне очень хотелось побеседовать с этой мадам или мадмуазель. Я быстро ощупал голову брюнетки и обнаружил большую шишку на затылке. Слава богу, не в основание черепа попал. Подумал я. Значит, скоро в себя придет. Увидев на столе полотенца, на всякий случай связал им девушке ноги в районе лодыжек. Береженного бог бережет. А ножки у чертовки хороши, вон как ребята хотят заработать косоглазие. Пронеслось у меня в голове. В этот момент в комнату вошли агентессы Татьяна и Наталья. «Так, Соболева, Лагунова, проводите полный досмотр террористки на предмет наличия оружия и яда. Все заколки, шпильки из волос долой». В общем, любой предмет сюда на стол. И осторожнее, та же заколка может быть смазана ядом. Не развязывать. Все понятно. Девушки одновременно кивнули. Отлично. Ну а мы, братцы, пока покинем помещение, — обратился я к агентам. Конечно, лучше бы мне самому присутствовать при досмотре. Но наши действия и так вызвали возмущение у аристократической публики. А полный досмотр предусматривал практически полное раздевание объекта. Тогда вообще слухи пойдут о зверствах секретной службы над бедной девушкой. Поэтому вышел из помещения вместе с агентами и наткнулся на Цесаревича, который в окружении всех офицеров конвоя – Волкова, Савельева, Чернова, Личников – подходил к дежурке. Лица у офицеров были у кого бледноватые, а у кого красные. Адреналинчик не только у меня в кровь брызнул. «Сотник, что происходит?» — раздраженно спросил меня Николай. «Обана, уже сотника, а не Тимофей Васильевич». «Он что, так ничего и не понял или не увидел?» — подумал я про себя, а вслух произнес. «Ваше императорское высочество, предотвращено покушение на вас неизвестной пока террористкой. Я достал из кармана револьвер и показал его. Из него собирались в вас стрелять. Чудом удалось этого не допустить». И извините, ваше императорское высочество, но мне нужно отдать распоряжение». Я отвернулся от наследника и приказал агентам, которые принесли тело девушки. «Ермолаев Дубинин, бегом к дамской комнате, которая у танцевальной залы. Там раненая агентесса Филатьева. Оказать ей помощь. Выполнять». «Слушаюсь!» Дружно рявкнули ребята и, огибая цесаревича со свитой, бросились исполнять приказ. Тем более оба неровно дышали к Машеньке. «Кто-то ранен?» — удивленно спросил Николай. «Агентесса Филатиева Мария Александровна. Видимо, она пыталась задержать преступницу. Ваше императорское высочество, если бы не агентесы, мы бы не успели обезоружить террористку». С этими словами я сноровисто, благо опыт был, отсоединил ствол револьвера от рамки и показал всем барабан, из которого выглядывало пять пуль. Насколько я понял, Обезоружили преступницу вы, Тимофей Васильевич. А то я ничего не понял. Услышал крик оружия, а потом меня личники буквально на руках вынесли из зала, произнес цесаревич. Да, ваше императорское высочество. И, признаюсь, удалось это в самое последнее мгновение. Еще чуть-чуть, и было бы поздно. Я нервно передернул плечами. Кажется, у меня начинался отходняк. Тело ощутимо стало потряхивать. «Получается, вы опять спасли мне жизнь, Тимофей Васильевич?» Наследник престола грустно усмехнулся. «И кто же на меня покушался на этот раз?» «Пока не установили ваше императорское высочество. В настоящий момент агентессы Лагунова и Соболева производят полный досмотр преступницы. Потом должны привести ее в чувство». «Она что, без э, сознания?» Заикаясь, спросил полицмейстер Чернов. «Да, Александр Михайлович». «Слишком сильно я ей в голову канделябра запустил», — увидев удивление в глазах всех присутствующих, пояснил. «Я, когда в танцевальную залу вбежал, увидел, что террористка уже опустила руку в редикюль, чтобы достать оружие. Поняв, что не успеваю добежать до нее, крикнул «оружие» и кинул в преступницу, подвернувшимся под руку канделябром. Надеюсь, без сильных последствий и она сможет давать показания». Первым хмыкнул-хрюкнул, сдерживая смех, рот мистер Волков. Потом командир взвода Забайкальцев, сотник Шадрин. Не выдержав, рассмеялся Цесаревич, а за ним расхохотались все остальные, сбрасывая напряжение от стресса. В этот момент раскрылась дверь дежурки, и из нее вышла Соболева, которая замерла на пороге, удивленно смотря на открывшуюся ей картину. «Надо же, канделябрам всхлипывая, произнес Николай, пытаясь удержать смех. Наконец ему это удалось. Посмотрев на застывшую девушку, он произнес. «А вы кто? Прекрасная незнакомка». Покрасневшая от смущения Наталья изобразила что-то похожее на строевую стойку и четко ответила. «Агентесса секретной части Соболева Наталья Алексеевна, ваше императорское высочество. Разрешите доложить?» «Докладывайте», – сдерживая улыбку, произнес цесаревич а мистер Волков тихо произнес. Эк ты, как Тимофей Васильевич, девиц выучил. Почти заправский кавалерист получился. Полный досмотр террористки произведен. Все найденные предметы сложены на столе. Яда не обнаружена, но две заколки можно использовать как холодное оружие. На их кончике надеты колпачки, возможно, заколки смазаны ядом. Мадмуазель пришла в себя. Сильно ругается на русском, польском и французском языках проклиная царствующий дом Романовых. «Доклад окончен», произнеся последнюю фразу, Соболева еще больше покраснела. «Спасибо за доклад, Наталья Алексеевна», улыбаясь, произнес цесаревич. «Пожалуй, пора познакомиться с этой мадмуазель». В это время раздался крик. «Ваше императорское высочество! Ваше императорское высочество!» По лестнице со второго этажа бежал, судя по мундиру, надворный советник. Насколько я помнил, он служил в канцелярии генерал-губернатора. «Ваше императорское высочество!» Подбежавший чиновник перевел дух, после чего выпалил. «Генерал-губернатор барон Корф скончался. Видимо, апоплексический удар». Блять, да как же так, Андрей Николаевич?» «Жалость-то какая!» «Эх, дедушка Корф, дедушка Корф, не увидеть вам теперь георгиевский темляк на подаренной шашке?» Пу ты, мысли какие-то дурные!» Но действительно очень жалко Андрея Николаевича. Он так хорошо ко мне и братам относился. Поддерживал во всем. Оглушенный этой новостью я стоял, тупо уставившись в пол. Подняв голову, я посмотрел на Николая и увидел, как у того опять меняется цвет глаз. Взгляд Сосаревича налился сталью. С силой сжав кулаки, тот произнес. «Александр Михайлович, штаб мистер Савельев и вы, Тимофей Васильевич, Пройдемте в помещение для первого допроса этой мадмуазель. Остальных попрошу остаться здесь».